Том 1. Часть 1. Глава 1. В этот день, 11 января 1874 года, Николай Сергеевич Мамонтов, как многие жители поздно встававшего Петербурга, проснулся гораздо раньше обычного времени. Он растерянно поднялся на постели, щурясь от заливавшего комнату света, низко опустил голову, и прислушался. Что за черт? Что такое случилось? Гул выстрелов был очень силен. Номер гостиницы выходил окнами на Исакиевскую площадь. Мамонтов не сразу догадался, что это салют. Потом выругался, зевнул и опять опустил голову на подушке, лениво считая выстрелы. — Ну хорошо, недовольно ли? Я решительно ничего не имею против их свадьбы, — но зачем они мешают людям спать? Семь, восемь. Я думал, началась революция. Кажется, что-то о революции и снилось. Довольно, право, довольно. Не хочу, чтобы больше стреляли. Мускулы на худом, его приятно некрасивом лице, обозначились сильнее, точно от физического усилия. Но попытка подавить салют усилием воли не удалась. Значит, завтра новая жизнь. Но ну и старая была очень недурна. Стоит ли уезжать? Яркий свет резал глаза. Одно из окон было против кровати Николай Сергеевич никогда не опускал штор. «Что же сейчас делать?» — зевая, спросил себя он. «Все скучные дела уже были кончены. Можно встать, а можно лежать в кровати хоть до полудня. И то, и другое недурно. И в этой свободе есть для меня большая прелесть». Что, если она мне нужнее политической? Неожиданно подумал он и поморщился. Мысль довольно мещанская. Бакунину и Марксу я об этом не скажу. И о Кате не скажу. На него как будто беспричинно нашла радость. Выстрелы, наконец, прекратились с последним глухим, долго замирающим раскатом. Не поработать ли? Жаль, все в ящике. В солнечный день совестно поздно вставать. Он вскочил и надел туфли, как всегда забившиеся под кровать, дальше, чем было нужно. Вид у комнаты был неуютный, почти все уже было уложено. В углу стоял мольберт, под ним лежали гири, и то и другое Мамонтов оставлял в гостинице. Вместо этого мольберта был накануне куплен складной и уложен в ореховый ящик с отделениями для палитры для кистей для краса. Старые краски, еще какие-то измазанные баночки, скляночки, трубочки, тряпочки, были свалены в углу. В гостинице из-за этих баночек и скляночек к Николаю Сергеевичу относились без уважения, а Черняков, входя, морщился. «Почему твоя комната всегда имеет такой неряшливый вид? Неужели тебе нравится богебный жанр? Посмотрел бы на мой кабинет, не соринки», на что Николай Сергеевич неизменно отвечал, «Молчи». Мастерские Тициана и Леонардо имели точно такой же вид. Черняков обычно оставлял за собой последнее слово. Так кто Тициан и Леонардо? Стенька Разин, не свернутый, на подрамнике, лежал в другом, большом, низеньком ящике. Мамонтов поднял крышку и ахнул. Столь новый при взгляде сверху вниз, показалась ему уложенная накануне вечером картина. «Точно и не я ее писал», — думал он, прищурив глаза. «Кажется, хорошо. Посмотрим, что теперь скажут люди». Остенька у меня все-таки сусальный богатырь. На самом деле он был среднего роста. Картина, кажется, хорошая, но не искренняя или не вполне искренняя. «Неправда, будто я так люблю русскую удаль. Эту любовь я взял из чужих мастерских, да и туда она попала из газет». Чем мне по-настоящему может нравиться Стенька? Кое-что взято у Василиев. Два художника, которые ему нравились в Академии, Перов и Суриков. Оба назывались Василиями. Но я не останусь в исторической живописи, буду писать портреты. Он вздохнул, опять лег, взял со стола книгу отечественных записок и дернул шнурок колокольчика. Никто не откликнулся. Из-за наплыва иностранцев прислуга гостиницы была перегружена работой. Он дернул шнурок во второй, в третий раз. Наконец, кто-то постучал в дверь. Мамонтов приказал подать самовар. «Не забудьте, пожалуйста, принести льду», — добавил он. Всегда говорил прислуге «вы», что приводило ее в растерянность. Николай Сергеевич улегся поудобнее на трех подушках и открыл на закладке книгу. Накануне начал читать роман какой-то дамы, попечитель учебного округа. Ох, что-то уж очень скучно. Он с вечера не верил ни в религиозный экстаз одной героини, ни в то, что в другой героине все было бархат, начиная от кроткого блеска ее глаз до ласкающего шелеста ее платья. С утра в романе появился молодой надменный князь с нахально-ленивым выражением лица и с несколько лошадиными зубами, через которые он пропускал отдельные фразы. Фразы, ценившиеся в Петербурге на вес золота. Как, однако, скверно пишет эта баба. И какое мне дело до князя с лошадиными зубами, подумал Мамонтов, и из-под одеяла на удачу подтолкнул правой рукой книгу, которую держал в левой. Вдруг откроется на интересном месте. Критик жаловался на полный упадок литературы не только нет Шекспиров и Дантов, но некого поставить рядом с Тургеневым и Гончаровым, даже с Львом Толстым и Крестовским псевдонимом. Хвощинская-Заянчковская, 1824-1889 год, популярная, в 1870-е годы писательница подписывала свои произведения «Крестовский псевдоним». «Критик еще глубее романистки», — сказал себе Николай Сергеевич, обидевшись за Льва Толстого. Он недавно с тем же восторгом прочел во второй раз «Войну и мир» этого писателя, входившего в большую моду. Мамонтов встал окончательно и занялся гимнастикой. За границей можно будет купить гири фунта на три потяжелее. Сила пока растет и уменьшаться начнет не скоро. Тусклое зеркало отражало бицепсы. Сделали бы честь атлету, ну не профессионалу, как Карла, а сильному любителю. Кажется, во мне начинает развиваться самодовольство. Но люди часто называют самодовольством просто сознание человеком своих сил. Что же мне, собственно, дает уверенность в своих силах? Комплименты профессоров и товарищей в университете и академии? Комплименты были большие. Однако это плохой признак, если человек чувствует себя способным ко всему. Катя восторгается мною искренне. Но что же понимает в людях Катя? И влюблена она все же не в меня, а, скорее всего, в Карла. И ничего у меня с ней не будет, и слава богу, была бы грубая мещанская интрижка, неуверенно сказал он себе. В дверь постучали мамонтов поспешно опустил гири ему всегда было неловко перед прислугой гостиницы и за гири и за живопись и за то что он вставал часа на четыре позже слуг вместо лакея самовар принесла молодая горничная николай сергеевич бывший в ночной рубашке поспешно сорвал с кресла халат рукава как нарочно были вывернуты наизнанку виноват я думал это степан пожалуйста поставьте сюда нет я заварю сам «Что, кажется, очень холодно?» «Лютый мороз, барин», — ответила, улыбаясь горничная. «Лед в ванной комнате. Неужто будете обтираться?» «Да, я привык». Он хотел было игриво пошутить и не пошутил. Горничная сказала, что газета на подносе, и вышла с той же улыбкой, оглянувшись в дверях. Николай Сергеевич с досадой швырнул в кресло халат, сердито посмотрел на свои голые ноги и подумал, что ночная рубашка идиотская вещь. Фабрикантам давно следовало бы придумать что-нибудь получше. Он заварил чай, срезал полукруг еще горячего, сосыпавшейся мучной пылью калача, густо намазал маслом обе половины рога и с наслаждением выпил два стакана чая. Масла больше не оставалось. Николай Сергеевич налил себе третий стакан и съел весь калач, макая куски его в сладкий чай. Просто неловко. Надо было бы для приличия оставить хоть что-нибудь на подносе. Он думал немного о миловидной горничной, немного о Кате. Думал, что следовало бы заглянуть в газету, хоть в ней, наверное, ничего нет, кроме этих придворных торжеств. Однако не развернул газету, подошел к окну, отворил первую форточку, за ней вторую. Ах, как хорошо! Особенно вон то золото и снег. И то второе пятно кареты с красным на розоватом снегу. Крест фронтоны, купол Исаакиевского собора были покрыты снегом. Дома были разукрашены русскими и английскими флагами. По площади неслись сани, запряженные парой вороных рысаков под сеткой. За ними, сильно отставая, тяжело меся снег, проехала придворная карета с людьми в красных ливреях. Вверх кареты цилиндры лакея были покрыты снегом. В разреженном тумане слабо видны были громады дворцов. «Уж не остаться ли?» — нерешительно спросил себя Николай Сергеевич, с новой ясностью чувствуя, как он любит все это. Этот великолепный барский, самый барский в мире город, этот чудесный собор, эти пышные дворцы, даже тот памятник деспоту в кавалергардском мундире на невозможном коне. Да, красота! Философствующий граф-помещик, который так изумительно пишет, сказал бы, что красота умрет и что я застыну перед смертью, как застыл перед ней князь Андрей. Но что же мне делать, если я о смерти не хочу думать? Не остаться ли? Живописью можно заниматься здесь. Баконин Маркс не уйдут. И что же, собственно, я скажу Баконину и Марксу? Ведь это все-таки будет книжный разговор, в котором я распушу перья, буду показывать свой ум, образование, революционные чувства, а они будут стараться заполучить лишнего сторонника, если они вообще будут со мной разговаривать. Могу ли я говорить с Бакуниным или с Марксом о себе, о том, что я не знаю, что с собой делать, что я хочу жить и не знаю, как и для чего, не знаю, зачем вообще живут люди? Для них это скучное само собой, о котором они и говорить не станут. Могу ли я сказать им о Кате, об этой горничной, которой я чуть только что не предложил за любовь денег? Конечно, я сейчас несу вздор, но во мне, быть может, то единственное и хорошо, что я себе врать не могу, другим могу. И сколько я не убеждал себя, что капитал доставил мне великое наслаждение не убедил. Капитал доставил только такую же умеренную радость, как в гимназии Пифагоровы штаны. Слава Богу, главное, все-таки прочел, понял и заучил. Ловкая штука. И я знаю, что буду читать и перечитывать, быть может, всю жизнь войну и мир этого помещика, о котором в Европе, верно, никто никогда не слышал. А в «Капитал»? «Больше в жизни не загляну. Разве только нужно будет, хоть едва ли, написать ученую статью и кого-то посрамить какой-нибудь цитатой?» В жарко натопленную комнату врывался морозный воздух. Мамонтов затворил форточку и надел халат, приведя рукава в порядок. Густо-синий цвет халата вызвал в его памяти вагоны первого класса. «Увижу теперь, что это такое». Во мне сказываются и черты выскочки человека, пробившегося наверх. Это более чем естественно, дед крепостной, как всегда с мучительным чувством ненависти, подумал он. В детстве он еще ездил по первым железным дорогам в вагонах зеленого цвета, потом с ростом состояния отца перешел на желтый и теперь впервые купил место в синем вагоне. Завтра еду, как хорошо, опять подумал он, представляя себе все волнующее в отъезде. Первый звонок. Луга, Псков, Вильна, Варшава. Второй звонок. Не нужна торопливая покупка газеты или папирос, не нужно торопливый бег за носильщиком по перрону, затем радостное успокоение в уютной полутьме, жарко натопленного вагона, отчаянный третий звонок. Теперь звони сколько хочешь, я уже сижу. Жуткий, точно случилось несчастье, свист. Странно слабый после звонков, ни для чего, наверное, не звук рожка. Нерешительно тяжелый толчок, медленный уход вокзала, Города назад в пространстве во времени. Кончилась глава. Мысли о даме, сидящей в углу купе, о том, что будет к обеду, Торжественное появление кондуктора с фонарем, С каким-то странным инструментом в руке, Сообщение о близости большой станции, Новый перебег по перрону с поднятым воротником пиджака, после морозного обжога счастливое тепло, радостная толкотня у буфета в освещенном зале, первая рюмка водки, поспешный выбор первой закуски. В знаменитой гостинице было две ванные комнаты, которыми пользовались теперь англичане и американцы. Русские предпочитали баню, а немцы находили роскошь дорогой на пороге николай сергеевич вспомнил что во внутреннем кармане пиджака остались деньги вернулся хоть тут ничего не крали и сунул в карман халата бумажник в нем были две тысячи рублей наличными и перевод в восемь тысяч на ротшильда с ними лежало и рекомендательное письмо к бакунину его фамилия разумеется в письме названа не была из предосторожности не было даже имени отчества в обращении. Вместо Михаила Александровича было написано «Старина Мишель», хотя старик-земец не так уж близко знал знаменитого революционера. Письма к Карлу Маркса достать не удалось. В Петербурге никто Маркса не знал, по крайней мере из людей, к которым мог бы обратиться Мамонтов. Да, Михаил Александрович сам вас направит к этому, как его, к Марксу. Ведь вы сначала едете в Швейцарию, а только потом в Англию, сказал старый земец. Вот тебе раз. Они лютые враги, возразил Николай Сергеевич. Лютые враги, недоверчиво переспросил земец. Я думал, это одна компания. Мамонту показалось, что он хотел сказать одна шайка. Он рассердился, но сдержал себя. Нус, а что же вы, молодой человек, скажете о счастливом событии? Прощаясь с ним полусерьезно спросил земец. «О каком событии?» «Я придаю ему большую важность. В первый раз Романовы сочетаются узами брака». Он шутливо подчеркнул интонацией официальное выражение «с английским королевским домом». «Все-таки не говорите, родственные влияния имеют у них значение». Впредь британская конституционная монархия будет оказывать влияние на наше самодержавие. Возможно, что это начало новой эры в европейской истории. чего же только в европейской? В мировой? В мировой, сказал Николай Сергеевич. Не шутите, молодой человек, не шутите. Да-да, я знаю, ваше поколение не верит в положительную работу. Все у вас разрушай да разрушай. Вот вы не верите, а Гладстон верит ведь этот брак состоялся не без него. Он как его в палате приветствовал? К Гладстону вы лучше бы ездили, молодые люди, а не к Марксу и не к Бакунину. 11 января великая княжна Мария Александровна, дочь императора Александра II, выходила замуж за герцога Эдинбургского, сына королевы Виктории. Этому браку, всей Европе приписывалось большое политическое значение. По случаю свадьбы в Петербург приехали высокие особы из разных стран, каждая в сопровождении большой свиты. Высокие особы и важнейшие из приближенных лиц жили в Зимнем дворце. Для людей менее значительных были сняты комнаты в лучших гостиницах, в их числе и в той, в которой жил Мамонтов. В коридорах в холлах, в ресторане. Ему беспрестанно попадались люди в привычных его взгляду иностранных мундирах. Каждый вечер устраивалась иллюминация на главных площадях и улицах столицы. Газеты печатали сообщения о завтраках, обедах, приемах, балах. Николай Сергеевич вернулся в свой номер, дрожа от холода. Бесполезно было бы утверждать, что ванна со льдом в январе доставляет удовольствие. Он таким образом закалял волю. Теперь недурно было бы выпить четвертый стакан чаю, если бы не было совестно. Покойный отец, вернувшись с завода, выпивал целый самовар. Опять с неприятным чувством подумал он. Его отец скончался недавно. Наследство все еще не было приведено в ясность. Состояние осталось как будто немалое, однако очень запутанное. Наличных денег не было вовсе, был только завод и небольшое имение, приобретенное отцом на юге после получения дворянства. Долгов осталось много, в последние годы дела пошатнулись. Десять тысяч рублей, находившихся в бумажнике Николая Сергеевича, были им взяты на год под вексель у купца процентщика Заключить заем было нетрудно но купец, хорошо осведомленный о состоянии наследственного имущества, потребовал 20% годовых и уступил только 2%, который, очевидно, собирался уступить с самого начала. Велено поччевать, а не волить грех. «Меньше не возьму нельзя, Николай Сергеевич», — говорил он почтительно и твердо. Он точно подражал изображающим купцов актерам Александринского театра, только что не разглаживал бороды. Мамонтов не умел торговаться. Подумал, было уж не взять ли в таком случае меньше шесть тысяч, решил все же взять десять, так как совершенно не знал, насколько времени уезжает за границу и скоро ли будут закончены сложные дела, связанные с продажей завода, имени он любил и хотел оставить за собой. Николай Сергеевич оделся, сел в кресло и развернул газету. В мире ничего важного не произошло. Он каждый день ждал, вдруг прочтет сообщение о какой-нибудь революции или о походе за дело свободы, вроде гарибальдийских походов, о походе, в котором можно было бы принять участие. Унылая, непонятная гражданская война шла в Испании. Маршал сиранок кого-то разбил на голову, хотя как будто не очень на голову, и требовал от французского правительства выдачи членов хунты, так как они не политические, а уголовные преступники. «Нет, в этой войне я участия не приму», — думал Николай Сергеевич с насмешкой одновременно и над собой, и над маршалом Сирана, и над хунтой, его смешило это слово. Вот и в этой тоже нет. Столь же унылая непонятная революция происходила в сан -Доминго. Кто-то свергнул президента, баяться. Президент поспешно бежал, а, впрочем, как будто не бежал. По крайней мере, его представитель в Лондоне называл сообщение о поспешном бегстве президента гнусной клеветой врагов. Скажем, бежал, но не поспешно. Я думаю, самому Бакунину такие революции не неинтересны. Дизраиль вел хитрый подкоп под Гладстона, и из Лондона шли слухи, будто положение либерального премьера поколебалось. Во Франции правительство получило после жарких прений довольно приличное большинство голосов. 393 против 292. В Японии возможен приход к власти либерально-консервативной партии Ивакура. Либерально-консервативная партия окончательно нагнала Скукуна на Мамонтова. Он заглянул в некрологии. Умирали все светлые личности и люди кристальной душевной чистоты. Впрочем, большая часть газеты была отведена торжествам бракосочетания, ожидавшимся в этот день к обеду, и балу в Зимнем дворце. При Питии за здравие играют на трубах или литаврах, и производится в Санкт-Петербургской крепости пальба за здравие их императорских величеств, и ее величество королевы Великобританской и Ирландской. За королеву Великобританскую и Ирландскую 51 выстрел, за здравие высоко бракосочетавшихся 31 выстрел, за здравие всего императорского дома и августейших гостей 31 выстрел, за здравие духовных лиц и всех подданных 31 выстрел. Ему нравилась пышность петербургского двора, Хотя он при случае говорил, что это грабят русский народ. Все-таки с их стороны очень мило, что они пьют за мое здоровье.